Два. Отряд. Четыре дня, пока шла подготовка к экспедиции, от Киска ни на шаг не отходил рядовой Толи Берг из роты связи, находившийся прежде под командованием капитана Баслова. «Господин Киск, возьмите меня с собой», — как назойлива звенящий над ухом комар тянул он с утра до вечера одну и ту же песню. «Вы же меня знаете, я не подведу. А, господин Киск». Чего тебе на месте не сидится? пытался урезонить парни Кейск. Вон, посмотри на своих друзей, живут себе спокойно, семьями обзаводятся. Вот это и давай, а то всех невест расхватывают. Это тебе не земля. А вы-то сами как же, господин Кейск, не унимался Берг. Вам-то почему спокойно не живётся? Я это другое дело, резко обрывал его Кейск. Он никогда не вдавался в рассуждения на эту тему с другими, но сам порой тоже задумался, а не сложилась бы его судьба иначе, если бы в своё время, находясь ещё на службе в отряде галактической разведки, не угодил в ловушку синего слизня, после чего большую часть его съеденной гигантским моллюском кожу врачам пришлось заменить на синтетическую. Киск до сих пор помнил, как, оставив службу в отряде и решив обосноваться на земле, он пригласил на свидание девушку, и как она вздрогнула, коснувшись его руки, кожа на которой, должно быть, показалась ей неестественно гладкой и слишком уж холодной. С тех пор Киск опасался заводить новые романтические знакомства. «Я воином хочу стать настоящим», — не отставал от него Берг, — «а у вас есть чему поучиться». На земле во времена сражений с пришельцами Берг принимал участие в ряде операций, которыми командовал Кийск. Что и говорить, парень был сметливый, исполнительный, далеко не из трусливых, хотя по природе своей молчаливый и осторожный. Да и стрелок он был отменный. Кийск никогда не опасался нападения с тыла, если спину ему прикрывал Берг. Именно потому, что парень ему нравился, Кийск и не хотел брать его с собой в поход, из которого, возможно, возврата не будет. Никто не знал, что ожидал их на территории дровартаков и сумеют ли они вернуться назад. До сих пор для всех, за исключением дроворов, барьер оставался непреодолимой преградой. В конце концов, глядя на страдания парня, и Киванов принялся просить за него киска. «Лишние руки и голова не помешают, Иво. А если мы будем гасить у своей молодежи инициативу, то скоро сами станем такими же скучными любителями домашней тишины и покоя, как и дроворы. Ты этого хочешь? Делайте, что хотите». Сломленный двойным напором, Баичон махнул рукой Кийск, и к отряду, в состав которого, помимо самого Кийска, входили также капитан Баслов и Борис Иванов, присоединился четвёртый участник похода. Замечание Киванова по поводу дрововоров было абсолютно верным. Добрые и милые вообще не люди, они в силу сложившихся традиций и привычек старались никогда не выходить за узкие рамки повседневной обыденности. И даже интерес к их наукам был чисто умозрительным, не требующим какого-либо реального воплощения разрабатываемых идей и проектов. Любой научный эксперимент дроворы могли провести мысленно, и если он оказывался удачным, на этом и останавливались. Однако нежелание что-либо менять в мирно перетекающих изо дня в день из поколения в поколение жизненных устоях было отнюдь не врождённым, присущим всем без исключения дроворорам качеством. Молодые дроворосы неподдельным интересом расспрашивали землян об их прежней жизни. Кийск не раз видел, как они пытались, подражая землянам, мастерить что-нибудь собственными руками, не прибегая к помощи психопреобразования. Но все их робкие и неумелые попытки наталкивались на цементированную веками стену непонимания и осуждения со стороны старших, авторитет которых среди дроворов был непререкаем. Поэтому Кийск совсем не удивился, когда огромное число молодых дроворов, узнав о готовящемся походе, выразило желание сопровождать землян. Для них это была единственная возможность вырваться хотя бы на время за пределы очерченного, раз и навсегда узкого круга домашнего тепла и покоя. Чтобы избежать ненужных конфликтов, как с молодым, так и со старшим поколением драворов, Киск предложил Люиле самому выбрать того, кто проведет отряд через барьер. Люиле долго не давал ответа и только утром того дня, когда отряд должен был отправляться в путь, представил землянам их провожатого. Небольшого роста, коренастого дровора с большой головой, заросшие густыми светлыми волосами, звали Джои. Ему шел 23-й год, и старому Люиле он приходился каким-то дальним родственникам. От старика Джои, должно быть, получил строгие указания на тот счет, что он должен делать и как следует себя вести, поэтому вид у него был чрезвычайно серьезный и сосредоточенный. Шестым участником похода стал психотехник Григорий Вейзель. На его кандидатуре настоял координатор работ земных ученых Клавдий Калышко. Умевший говорить авторитетно и убедительно, Клавдий Матвеевич легко смог доказать Кийску, что при возможном контакте с представителями иной цивилизации без специалиста-психолога ему не обойтись. Но решающим всё же оказался поставленный колышка вопрос о том, как участники экспедиции станут преодолевать барьер в обратном направлении. На ту сторону их проводит кто-нибудь из дроворов, а обратно везёт же, который многому научил с удроворов, считал, что сумеет решить эту проблему. Калышка и сам не против был бы отправиться в поход в неведомое. Страсти исследователя бурлили в нём с вулканической силой. Однако здоровье его ещё на земле сильно пошатнулось, и Клавдий Матвеевич прекрасно понимал, что в случае её внезапного ухудшения он превратится в обузу для всего отряда.